Глава восьмая. Терзаемая тревогой, Анабель долго ворочалась, прежде чем уснуть, но проспала не более двух-трех часов. Проснувшись, она подошла к зеркалу и печально покачала головой. Бледное, измученное лицо под глазами круги. «Черт побери!» — пробормотала она, смочив платок в холодной воде и прижимая к лицу. «Так не пойдет. Я выгляжу столетней старухой». «Что ты сказала, дорогая?» — сонно переспросила подошедшая мать, кутаясь в поношенный халат. Домашние туфли тоже видели лучшие времена. «Ничего, мама, это я себе», — вздохнула она, с силой растирая щеки, чтобы они хоть немного порозовели. Плохо спала ночью. Филиппа подошла ближе. «Вид у тебя немного усталый. Сейчас пошлю за чаем». «Попроси большой чайник», — бросила Аннабелл, но, увидев свои покрасневшие глаза, добавила. «Два чайника». Филиппа сочувственно улыбнулась. «Что мы наденем на прогулку с лордом Кенделом? Прежде чем ответить, Аннабелл выжила платок и повесила на умывальник. «Думаю, что-то попроще, во всяком случае не новые платья, поскольку на лесных тропинках может быть грязно». Зато сверху накинул шелковые шали, подаренные Лилиан и Дейси. Выпив чашку обжигающего чая и съев несколько кусочков холодных тостов, принесенных горничной, Аннабелл закончила одеваться и принялась критически изучать себя в зеркале. Голубая шелковая шаль, завязанная спереди узлом, скрывала поношенный лифт желтоватого платья. А новая шляпка тоже дар Боуманов удивительно ей шла. Переливающаяся синяя подкладка была в точности того же оттенка, что и глаза. Широко зевнув, девушка последовала за Филиппой к задней террасе дома. Большинство гостей в этот ранний час еще были в кровати. Только несколько джентльменов, пристрастившихся к ловле форели, потрудились подняться на рассвете. Небольшая компания мужчин завтракала на террасе, пока слуги ждали поблизости с удочками и плетеными корзинками для рыбы. Утренняя тишина, однако, была испорчена громкой болтовнёй и смехом, совершенно неожиданными для такого времени суток. «Господи боже!» — тихо воскликнула мать. Проследив за ее неверящим взглядом, Аннабелл узрела на противоположном конце террасы, целый рой щебечущих, хихикающих, визжащих, ярко одетых девиц. Очевидно, они окружили кого-то таким плотным кругом, что Аннабелл никак не могла разглядеть предметы их пристального внимания. «Что их привело сюда?» — озадаченно спросила Филиппа. «Утиная охота, полагаю», — обреченно вздохнула Аннабелл. «Не хочешь же ты сказать...» «Неужели жертвой пал бедный лорд Анна Аннабелл кивнула. «Судя по тому, как обстоят дела, от него мало что останется, когда они с ним покончат». «Но... но он собирался погулять с тобой», — запротестовала Филиппа. «Только с тобой и со мной в качестве твоей компаньонки». Стоило девушкам заметить был, как они еще плотнее сгрудились перед своей добычей, словно чтобы защитить Кендалл от ее взгляда. Анабелл слегка качнула головой. Либо Кендалл по глупости проболтался кому-то о своих планах, либо брачная лихорадка достигла такой степени, что бедняга не мог выглянуть из комнаты без того, чтобы не привлечь толпу стервятников женского пола даже если последним приходилось подниматься ни свет, ни заря. «Да не стой ты так!» — урезонивала Филиппа. «Иди туда и попытайся привлечь его внимание». был с сомнением посмотрела на мать. Некоторые из этих особ выглядят настоящими хищницами. Не хотелось бы потом лечить укусы. Она хотела добавить еще что-то, но осеклась, услышав тихий смех. Что же, этого следовало ожидать. У самых перил сидел Саймон Хант с кофейной чашкой, почти утонувшей в его широкой ладони. Сегодня он оделся так же просто, как и остальные рыбаки. В твидовую куртку, бриджи из грубого твида и поношенную полотняную сорочку с расстегнутым воротом. Издевательский блеск глаз лучше всяких слов выдавал его интерес к происходящему. Белл сама того не сознавая потихоньку продвигалась ближе к нему, оказавшись в нескольких шагах, она оперлась о перила и устремила взгляд в окутанный туманом сад. Хант поднялся и прислонился к перилам спиной, но даже не соизволил поздороваться. Раздраженная Анабел, которая не терпелась сорвать на ком-то злость, пробормотала. Лорд Кендалл и лорд Уэстклифф — не единственные холостяки в Стоуни-Кросс-Парк, мистер Хант. Странно только, почему вас, в отличие от них, оставляют в покое? — Но это же очевидно, — учтиво пояснил он, поднося чашку к губам. — Я не пэр, не аристократ, да и муж из меня никудышный. Он бросил на нее проницательный взгляд и покачал головой. — Что же касается вас? Несмотря на все мое сочувствие к вашему положению, я бы не советовал ставить на Кендалла. «Мое положение?» — немедленно оскорбилась Аннабелл. «Что вы под этим подразумеваете?» «Да только то, что вы хотите, Аннабелл Пейтон, добра и всего самого лучшего на свете. Но Кендалл не попадает под эту категорию. Ваш брак был бы сущим несчастьем». Она была разозлилась до того, что ее глаза превратились в щелки. «Это еще почему?» «Потому что он слишком славный и милый для такой, как вы». «О, не обижайтесь, я не в этом смысле. Поверьте, будь вы славный и милый, я бы на вас и не посмотрел. То есть не питал бы к вам и сотой доли тех чувств, которые испытываю сейчас. Поэтому и вы не годитесь Кендалу, и он очень скоро это поймет». Да вы бы каждый день и каждый час вытирали об него ноги, пока остатки его благородной души не превратились бы в рваные лохмотья. Она был до смерти хотела сбить улыбку превосходства с его лица, и это она, которая никогда и никому не причиняла физической боли, и ее мало утешало то, что он во всем прав. Она прекрасно сознавала, что слишком горяча, риска и порывиста для такого скромного, хорошо воспитанного, но кроткого человека, как Кендалл. Но какое дело до этого Ханту? Можно подумать, он или другой мужчина собирается предложить ей более приемлемую альтернативу. Что-то никто не торопится звать ее замуж. «Мистер Хант», — пропела она, сверляя его взглядом, «Почему бы вам не пойти и не...» «Мисс Пейтон!» — воскликнул измученный голос, и Аннабелла увидела тощую фигуру лорда Кэндалла, выползающую из пестрой массы юбок. «Доброе утро, мисс Пейтон!» — окликнул он, проталкиваясь к ней, но остановился, чтобы поправить галстук, избившийся на кончик нос очки. «Похоже, не только нам пришло в голову прогуляться сегодня утром». Со вздохом заметил он и, бросив на Аннабелл извиняющийся взгляд, спросил, «Может, мы, тем не менее, попытаемся?» Аннабелл поколебалась. «Чего можно достигнуть в обществе не менее двух десятков женщин? Они и подступиться к Энделу не дадут. С таким же успехом можно вести разговор в самой гуще стаи вопящих сорок. С другой стороны, не может же она отвергнуть приглашение?» Столь робкий человек немедленно отступится и вряд ли попросит ее еще раз. Она ответила с сияющей улыбкой. — Буду счастлива, милорд. — Превосходно. Здесь есть весьма занимательные образцы флоры и фауны, которые я хотел бы вам показать. Будучи ботаником-любителем, я тщательно изучал всю типичную для Гэмпшера растительность. Последние слова утонули в восторженном визге. «Как я обожаю растения!» — пропищала одна из девиц. «И нахожу все до последней травинки абсолютно очаровательными». «Ах, деревня была бы так скучна без них!» — вторила другая. «О, лорд Кэндалл!» — умоляюще прошепелявила третья. «Вы просто обязаны объяснить разницу между флорой и фауной!» Толпа унесла беднягу, как морской прилив в щепку. Филиппа поспешила за ними, полная решимости оберегать интересы Аннабел. Моя дочь слишком скромна, чтобы признаться в живейшем интересе к природе, объявила она Кенделу. Оглянувшись, тот бросил на девушку беспомощный взгляд, но охотницы за мужьями энергично увлекли его за собой. Мисс Пейтон, иду, откликнулась Аннабел, приложив ладони рупором губам. Ответа, если таковой и был, Она не услышала. Саймон Хант, не торопясь, поставил чашку на ближайший столик и пробормотал что-то слуге, державшему рыболовное снаряжение. Последний кивнул и удалился. Хант пошел рядом с Анабель. Там мгновенно сжалась, поняв, что он не отступится. «Что это вы задумали?» Хант сунул руки в карманы твидовой куртки. «Иду с вами». Все, чтобы не произошло у полного форели ручья, и в половину не так интересно, как зрелище разгоряченных девиц, пытающихся вырвать Кендала друг у друга. Кроме того, как ни прискорбно, я очень плохо разбираюсь в ботанике, а вдруг мне удастся узнать что-то новое. Проглотив язвительную реплику, Аннабелл решительно последовала за Кендалом и его окружением. Все спустились с террасы и направились по тропинке, ведущей в лес, где величавые дубы и серебристые березы царили над толстыми покрывалами мха, папоротников или шайников. Поначалу Анабель старательно игнорировала присутствие Саймона Ханта, упрямо семеня за поклонницами Кэндала. Тот обливался потом, помогая то одной, то другой перепрыгивать через, казалось бы, абсолютно пустяковые препятствия. Упавшее дерево, ствол которого был не толще руки был, оказался столь непреодолимой преградой, что все до одной потребовали помощи несчастного. Одна барышня прямо на глазах становилась беспомощнее другой, так что бедняге пришлось на руках перетаскивать последнюю через бревно, пока та вскрикивала в притворном страхе, обвив руками его шею. А я ожидал, что к этому времени вы окажетесь во главе отряда, заметил он. Она был презрительно фыркнула. Не собираюсь тратить время и усилия на битву с этими дурочками. Подожду более подходящего момента, чтобы заставить Кендала меня заметить. Он уже заметил. Нужно быть слепым, чтобы не заметить. Вопрос в том, почему вы считаете, что вам удастся получить предложение именно от Кендала хотя за два года нашего знакомства ни один мужчина не удосужился пойти с вами к алтарю. «У меня есть план», — коротко пояснила она. «И какой именно?» «Можно подумать, я собираюсь вам исповедоваться», — презрительно бросила она. «Надеюсь, это что-то хитрое и коварное», — торжественно объявил Хант. «Похоже, обычные приемы воспитанных леди до сих пор вам не помогали». «Только потому, что у меня нет приданного», — парировала Белл. «Будь у меня деньги, я бы вышла замуж много лет назад». «Ну, у меня деньги есть. Сколько вам надо?» — предложил он. Аннабелл ответила сардоническим взглядом. «Я имею прекрасное представление о том, что вы потребуете взамен, мистер Хант, и можете быть уверены, что мне от вас и шиллинга не нужно». «Приятно слышать, что вы так разборчивы в знакомствах», — кивнул Хант, отводя низко нависшую ветку. «Судя по слухам, утверждающим нечто совершенно противоположное, это далеко не так. Но я рад, что сплетни, как всегда, лгут». «Слухи?» — она был неожиданно остановилась посреди дорожки и, повернувшись, рассерженно уставилась на него. «Насчет меня? Но что можно выдумать обо мне такого?» Хант промолчал, рассматривая ее встревоженное лицо и предоставив Анабел сделать выводы. «Разборчиво?» — бормотала она в знакомствах. «Полагаю, это должно означать, что у меня какие-то неприличные...» Она мгновенно осеклась, едва перед глазами всплыло кирпично-красное злобное лицо Ходжима. Хант заметил и внезапную бледность, и сосредоточенно сведенные брови. Окинув его холодным взглядом, Анабел отвернулась и спокойно пошла дальше. Хант легко догнал ее, полухо прислушиваясь к долетавшим сюда обрывкам лекции Кендела, описывавшего своим ревностным слушательницам тот или иной образец флоры. Тирады сопровождались восхищенными охами и вздохами. Семейство орхидей, чистотел, несколько разновидностей плесени. «Эти низшие растения, — говорил Кендалл, приостанавливаясь, чтобы показать на слое мхов или шайников, покрывавших несчастный дуб, — классифицируются как бриофиты и требуют для произрастания влажной среды. Лишенные тени, они погибают. Я ничего дурного не делала». Коротко бросила она был, удивляясь, почему мнение Ханта должно что-то для нее значить. И все же значило до такой степени, что она принялась гадать, кто передал ему эти слухи и особенно в чем они заключались. Неужели кто-то заметил Ходжима, выходившего ночью из их дома? Это худо. От подобного рода злословия защититься невозможно. И я не питаю никаких сожалений. Печально, беспечно заметил Хант. Сожаление это единственный признак того, что в вашей жизни было нечто интересное. Тогда о чем сожалеете вы? О, у меня тоже нет сожалений, сообщил он, коварно блеснув глазами. Но не из-за недостатка стараний. Я продолжаю вытворять немыслимые вещи в надежде пожалеть о них как-нибудь потом. Но пока. ничего. Несмотря на охватившее ее смятение, она был невольно хмыкнула и протянула руку, чтобы отвести длинную ветку нависшую поперёк поперек тропинки. Позвольте мне, попросил Хант. Спасибо. Она протиснулась мимо, глядя вслед Кендалу, но неожиданно охнула, ощутив сильный укол. Остановившись, она приподняла подол, чтобы исследовать причину несчастья. Что случилось? — спросил Хант, мгновенно очутившись рядом и сжав ее локоть, чтобы не дать упасть. — В моей туфле что-то острое. — Давайте помогу, — сказал он, присаживаясь на корточки и схватил ее за щиколотку. Впервые мужчина коснулся ее ноги, и Аннабелл залилась краской. — Не дотрагивайтесь до меня! — яростным шепотом потребовала она и отпрянула, едва не потеряв равновесие. Пришлось опереться о его плечо. Мистер Хант, погодите, я вижу, в чем дело. Вы наступили на ветку терновника, и она проткнула чулок. Он повозился немного и протянул ей обломок колючей ветки. Не знающая, куда деваться от стыда, она был продолжала тем не менее держаться за его плечо, поразительно надежное плечо, жесткое, упругие мышцы и кости, не смягченные слоями ваты. Потрясенный разум до сих пор отказывался осознавать, что это она стоит посреди леса, позволяя Саймону Ханту держать ее за щеколотку. Отметив ее убитый вид, Хант неожиданно ухмыльнулся. Тут еще пара колючек. Вынуть? Только побыстрее, раздраженно бросила она, пока Кендалл не обернулся и не увидел вашу руку под моей юбкой. Ханс с приглушенным смехом принялся за дело, ловко вынимая одну колючку за другой. Пока он трудился, Аннабел смотрела на черные пряди волос, слегка завивавшиеся на затылке. В завершение Хан торжественно надел ей туфельку. «Моя сельская золушка», — прошептал он, поднимаясь и оглядывая ее раскрасневшееся лицо. Аннабел невольно потупилась. Почему нужно надевать эти дурацкие туфли на прогулку в лес? насмешливо спросил Хант. Я думал, у вас хватит здравого смысла надеть ботинки. У меня нет ботинок, отрезала она, Бел, раздраженная намеком на ее легкомыслие. Можно подумать, она настолько глупа, что не могла выбрать подходящую обувь. Старые развалились, а новых я не могу себе позволить. Как неудивительно, Хант не воспользовался возможностью поиздеваться над ней. Наоборот, его лицо стало совершенно бесстрастным. Нам следует присоединиться к остальным, спокойно заметил он. Они, возможно, успели обнаружить разновидность мха, которую мы еще не видели. Или, Боже, помоги нам, необычный гриб. Тугой ком в груди мгновенно рассосался. Лично я. «Надеюсь на лишайники». Хант усмехнулся и сломал тонкую ветку, нависшую над головами. Продолжая идти, Анабел гнала мысль о том, как приятно было бы сейчас сидеть на террасе с блюдом бисквитов и чашкой чаю. Они добрались до вершины невысокого холма и остановились, пораженные удивительным зрелищем, поляной колокольчиков, кивавших своими голубыми головками. Анабелл казалось, что она во сне и плывет по сказочному морю между дубами, березами и ясенями. От нежного аромата кружилась голова. Остановившись у тонкого деревца, Анабелл обвела его рукой и с удивлением огляделась. «Прелестно!» — пробормотала она, освещая своей улыбкой полумрак, создаваемый балдахином сплетающихся древесных ветвей. «Да!» — кивнул Хант но смотрел при этом не на колокольчики, а на нее. От его взгляда кровь в ее жилах побежала быстрее. Она и раньше видела восхищение на мужских лицах, и не только восхищение, но и что-то похожее на желание, но никогда эти взгляды не были так тревожащи-интимны, словно он хотел чего-то большего, чем всего лишь воспользоваться ее телом. Аннабелл неловко оттолкнулась от ствола и направилась к Эндаллу, говорившему с ее матерью. Остальные девицы рассыпались по поляне, собирая колокольчики, безжалостно топча и сминая нежные стебельки. Кэндалл явно обрадовался при виде Аннабелл, особенно еще и потому, что та доброжелательно улыбалась. Похоже, он ожидал, что она обидится, как любая женщина, которую пригласили на прогулку, а потом проигнорировали ради более требовательного общества. Но тут его взгляд упал на высокую фигуру Саймона Ханта, и он неуверенно попятился. Мужчины обменялись кивками. Хант — надменным, Кэндл — настороженным. «Вижу, у нас прибавилось спутников», — пробормотал он. была дарила его сияющей улыбкой. «Но, разумеется...» Вы, словно флейтист из поэмы Браунинга, влечете за собой людей. Они не в силах устоять против соблазна. Хендл вспыхнул, довольный незатейливым комплиментом. «Надеюсь, вам нравится прогулка, мисс Пейтон». «И еще бы», — заверила она, хотя должна признать, что успела наступить на ветку терна. «Господи, ты поранилась, дорогая», — ахнула Филиппа. «О нет, пустяки», — поспешно заверила она. — «пара царапин только и всего, и я сама виновата, надела не ту обувь». Она вытянула ножку, показывая Кэндаллу легкую туфельку и при этом незаметно обнажая стройную щиколотку. Кэндалл сочувственно прищелкнул языком. «Мисс Пейтон, для похода в полису вам нужно что-то гораздо крепче этих туфелек?» «Вы, конечно, правы» был продолжая улыбаться, пожала плечами. «Как глупо с моей стороны не сообразить, что здесь такая неровная местность. На обратном пути я постараюсь смотреть на дорогу. Но колокольчики так божественно прекрасны, что, думаю, я бы прошла через заросли терновника, чтобы добраться до них». Нагнувшись к цветочной россыпи, Кэндалл сорвал веточку и засунул за ленту ее шляпки. «Они не такие синие, как ваши глаза», — прошептал он, взглянув на подол ее платья. «Вы должны непременно взять меня под руку, чтобы не случилось еще одной неприятности». «Спасибо, милорд», — восхищенно выдохнула Аннабелл. «Боюсь, я не расслышала вашего рассказа о терновнике. Вы упоминали что-то насчет асплениума, не так ли? Я просто поражена». Кендл послушно принялся объяснять все, что знал о терновнике. И позже, когда она был случайно взглянула в сторону Саймона Ханта, его уже не было.